Глава 7. Слегка необузданно и гарантированно безрассудно. На это будет наложена цензура. Лос. Рамштайн. Шпат смотрел сквозь укрепленное сеткой стекло мобили и пытался запомнить дорогу. Куда она их везет? Вот проплыло назад приземистое здание полицей-вахты Шифа Потом они нырнули с широкой Маритим-штрассы на неосвещенную улицу, вдоль которой стояли только длинные кирпичные лабазы. Дальше эта улица забирала по широкой дуге влево, пока неожиданно не влилась в уютную широкую Кайзер-штрассе. Двухэтажные домики с острыми крышами, пышные цветники и скверы и геометрические выверенные дорожки. Перед одним из домов, похожим как две капли воды на два десятка тех, мимо которых они проехали, мобиль остановился. Женщина выбралась из мобиля, доставая из сумочки звенящую связку ключей. Щелкнул замок. «Входите», — сказала она, резким рывком распахнув дверцу. «Так мы не арестованы?» — спросил Крам, еще раз оглядывая идиллические окрестности. «Похоже, она привезла их куда-то в Стилштадт». «А разве есть за что?» — фрау Пакт Гоген Соллин иронично изогнула бровь. «Ваши документы в порядке? Никаких заявлений от пострадавших не поступало?» Тогда зачем мы здесь? Шпац тоже выбрался из мобилей и теперь пытался отряхнуть штаны от налипшего в пылу борьбы мусора. Поморщился, когда резко двинул рукой, осмотрел пропоротый рукав. Края прорехи пропитались кровью. Все-таки зацепил ножом тот тип. Надо же, только сейчас заметил. Женщина проигнорировала вопрос и снова зазвенела связкой ключей. Скрипнула калитка, она обернулась и кивком велела следовать за собой. Дорожка, мощенная округлыми шершавыми булыжниками, велась через кусты жасмины и сирени, огибала дом и утыкалась в стеклянную дверь. «Снимите ботинки», — сказала она, пропуская шпацы и крама в прихожую. «У отца весь дом застелен чандорскими коврами, он не терпит, когда кто-то ходит по ним в уличной обуви». Шпац и крам послушно разулись. Гостиной занимала почти весь первый этаж. Просторная, практически без мебели, Роль стульев и кресел выполняли разбросанные по узорчатому ковру подушки. На низком столике стоял высокий стеклянный кальян. Окно было закрыто причудливо драпированными газовыми полотнищами. Странно пахло, словно смолистым дымом с примесью сладкого цветочного аромата. Фрау, «Фраупакт Солин, начал крам. «Если вам показалось, что я за вами следила, то вам не показалось». Женщина гибко опустилась на одну из подушек. «Я заметила вас в порту, когда вы зачем-то полезли в Мюлькипе». «Куда полезли?» – переспросил Шпац. Рана соднила все сильнее. Теперь уже не казалось, что там просто царапина. Он чувствовал ее при каждом движении. «Туда, куда ни один нормальный человек по доброй воле не поедет», – отрезала женщина. Остановила взгляд на раненом плече шпаца, потом отвела глаза и сделала вид, что ничего не заметила. «Я навела о вас справки». «Вы вынырнувшие непонятно откуда новый Фогельзанг, а вы частный детектив с сомнительной репутацией из Белегебина». Шпац и Крам напряженно молчали и ждали продолжения. «Что вы на меня так уставились?» – женщина смерила взглядом шпаца. «Я даже сомневалась, настоящий ли вы Фогельзанг, а потом посмотрела ваши семейные фотокарточки и сомнения отпали». «Так мы и не скрывали своих личностей», – осторожно проговорил Шпац. Женщина порылась в сумочке, достала портсигары и изящную зажигалку с блеснувшим кроваво-красным камнем. Взвился огонек пламени, фрау сунула в него кончик длинной тонкой сигареты, выдохнула дым. Казалось, она совершенно потеряла интерес к своим вынужденным гостям. Шпац, не понимающий, уставился на крама, тот неопределенно пожал плечами. Никаких вопросов или команд больше не следовало. Женщина курила, развалившись на подушке, стряхивая пепел в маленькую перламутровую пепельницу. Шпац переступил ногами, кашлянул, привлекая к себе внимание. «Честно говоря, я ничего больше про вас знать не хочу», равнодушно сказала женщина. «Да пусть вас хоть на куски порежут в трущобах, мне все равно». «Тогда зачем мы здесь?» — повторил сбитый с толку крам. Женщина опять ничего не ответила. Лицо ее снова стало безмятежным. Шпац пересек гостиную и опустился на большую бархатную подушку. Неясно, в какие игры она играет. Может быть, она даже не станет их задерживать, если они попытаются уйти. Но теперь ему стало любопытно. Получается, она несколько часов кружила вокруг лабиринта контейнеров на своем мобиле, чтобы дождаться, когда они выйдут. А если бы они до утра задержались, или, например, их бы там зарезали, как собирались, и сбросили в черные воды залива, Она как-то навела про них справки, но ничего больше не спрашивает. Тогда зачем? Есть кто-то еще, кого она ждет? С нами хотел поговорить ваш отец, спросил наконец Шпац. Технически он не мой отец, ответила Фрау Гогенсолин. Он отец моего мужа. Муж погиб три года назад, а Гец так и остался отцом по привычке. Гец-пакт Гогенсолин? Крам тоже устроился на подушке. Глава городского совета. Это временно. Женщина с силой вдавила недокуренную сигарету в пепельницу. Замок входной двери дважды щелкнул. В прихожей раздались шаги, кто-то снимал плащ. Потом не с первого раза смог повесить его на вешалку. Стук упавшего ботинка жалобно скрипнула дверца шкафа, словно на нее навалились всем телом. Стукнул второй ботинок. Потом пришедший фальшиво замурлыкал мотивчик, в котором, впрочем, все равно можно было опознать не очень приличную песенку про Федрон невинной марлеты. «Бен?» – мужчина замер на пороге гостиной. «Я думал, ты уже давно спишь. А это...» Он переводил взгляд слегка покрасневших глаз то на крама, то на шпаца, и в них медленно появлялась искра понимания. На его впалых щеках появился румянец. Он стал торопливо стягивать с шеи фиолетовое перьевое боа. «О, я прошу прощения за мой внешний вид!» Создалось ощущение, что он хотел прикрыться самим собой, от самого себя. Он был одет в ярко-зеленый золотой нитью костюм, карманы и лацканы длиннополого пиджака были оторочены леопардовым мехом. Серьга в правом ухе и поблескивала внушительным бриллиантом. Сидеющие волосы зачесаны назад и густо посыпаны блестками. «Герпакт Гогенсолен?» — вежливо спросил шпац, неловко поднимаясь с подушки. Бен! Хозяин дома уставился на фрау Пакт Гогенцоллен сверкнувшими глазами. «Где твое гостеприимство? Ты не предложила гостям даже чаю и сладостей. Или, может быть, вы хотите выпить?» Он икнул и смутился. «Шерри и игристое? Гранатовое вино?» «Бен, быстро накрой на стол, проклятие!» Женщина смотрела на него, не двигаясь с места. солин махнул рукой, все еще сжимавший конец фиолетового боа. «Прошу прощения», — сказал он почти нормальным тоном. «Я вернусь через несколько минут, только, пожалуйста, не уходите». Мужчина торопливый, но не очень твердой походкой вернулся в прихожую, потом его шаги застучали по лестнице, зашумела вода. «Я бы, кстати, выпил игристого», — задумчиво проговорил Крам. «Я правильно понимаю, что это тот самый Гогенцоллен». Шпац почувствовал, как на его губах помимо воли появляется улыбка. Воображение живо подсказало ему выражение лица сурового Хагана Штамфогельзанга, когда вместо приличного пансиона для одаренных юношей он оказался в главном зале притона мужеложцев, разряженных в пух и прах и с накрашенными глазами. Действительно, этого Гогенцолина было очень легко представить в такой компании. Бенедикта потянулась за еще одной сигаретой. Она очень старалась сохранять холоднокровное выражение лица, но в глазах ее явственно светилось злорадство. Через несколько минут хозяин дома появился снова. Теперь он был одет в мягкий серый домашний костюм и войлочные тапки. В руках он держал поднос, на котором стояла бутылка рубиного красного вина и мозаичная вазочка из цветного стекла, наполненная засахаренными фруктами. Он поставил поднос на низкий столик, убрал с него кальян и отставил в угол. Выкатил стол на середину комнаты и опустился на подушку, скрестив ноги. Провел ладонью по волосам, вздрогнул, когда его пальцы наткнулись на серьгу, вынул ее из уха и смущенно спрятал в карман. «Я еще раз прошу прощения», — сказал он. «Мы с друзьями устраивали маскарад, не подумайте ничего плохого». «Вина», — Герштамфогельзанг. «И да, прошу прощения за Бен. У нее такая работа, что на любезность просто не остается сил». «Верно, Бен?» «Ничего, мы не в обиде». Крам придвинулся ближе к столику и взял в руки высокий бокал, поблескивающий по ободку разноцветными стеклышками. «Это же из угель Гогеля? «Изумительная работа, никогда раньше не держал их в руках». «Как приятно встретить понимающего человека». Соллин взял в руки бутылку, плеснул вина в остальные три бокала. «Кстати, мы же не представлены. Я Гецпакт Соллин, временно исполняющий обяз...» главы городского совета. Вас Крам. Анвальд, героя шпаца, штамфогельзанга. Крам протянул хозяину свой бокал, чтобы тот наполнил и его тоже Шпац, да, конечно же. Гогин Соллин хлопнул себя по лбу ладонью. Я так неудобно себя чувствовал, потому что не мог вспомнить ваше имя. Вот что значит несоблюдение протоколов. Ваше здоровье! Хозяин дома первым пригубил глоток вина и немедленно отставил свой бокал на стол. Шпац красное вино не очень любил, но это было действительно неплохим. Кисловато-сладкий, с терпким гранатовым привкусом. Он думал, что надо будет запомнить эту марку на случай свидания с Фройлен, предпочитающий игристому красный. Кстати, Геркрам, вы обратили внимание, как сменилась цветовая гамма после того, как бокалы были наполнены? Гогенцолин снова взял свой бокал и приподнял его на уровень глаз. Вот этот камень выглядит красным, когда бокал пуст или наполнен белым вином. Но стоит налить в него красное, он становится почти черным. Или вот этот, золотистый, превращается в густой изумрудный. Это выглядит как магия, верно? Шпат слушал, как Крам с Гогенсолином азартно обсуждает секреты стеклодовов из Угель-Гугеля и пытался придумать, как бы уже перевести разговор в деловое русло. Сомнительно, что Гогенцоллен выклевал своей невестке все мозги, чтобы та нашла и привезла к нему дорогих столичных гостей только для того, чтобы напоить их гранатовым вином. Пусть даже и замечательно вкусным, и угостить за засахаренными фруктами. Шпац протянул руку и взял из вазочки лимонную дольку. Герш там Фогельзанг. Наконец хозяин дома оставил бокалы в покое и всем корпусом повернулся в сторону шпаца. «Вы, должно быть, ломаете голову, зачем я искал с вами встречи, верно?» «У меня есть пара мыслей на этот счет, но вы правы, любопытно». Шпат с удовольствием отпил еще глоток вина. «Вы ведь когда-то жили в Белегебине?» «А, то есть вы знаете эту историю?» Лицо Гугенсолина на мгновение помрачнело. «Впрочем, тем лучше. Значит, мне не придется краснеть, рассказывая все с самого начала» кстати а кем вам приходится то есть приходился герхаган он его дядя па сказал из своего угла бенедикта я же тебе только вчера показывала все бумаги о гогин соллен снова взял свой бокал и сделал глоток и еще раз прошу прощения что ты я сегодня чрезвычайно рассеянный шпац промолчал не пытаясь помочь хозяину дома преодолеть неловкость но тот уже с собой справился Видите ли, какое дело. Гогенсолин приосанился. Без ложной скромности могу сказать, что я блестящий финансист. Это моими стараниями Кронсланд справился с кризисом пару лет назад. Кроме того, здесь, в Оренберге, впрочем, я не буду углубляться в экономические и политические подробности. Я действительно хорош, вот только та досадная история фактически связала мне руки. «Гнев Гера Хагена закрыл передо мной практически все официальные посты. И дело, как вы понимаете, совсем даже не в моем карьеризме». Шпат слушал, не перебивая и сохраняя на лице заинтересованное выражение. Ему было настолько в новинку оказаться среди людей, к которым приходят просить покровительства, что у него пока не находилось подходящих к случаю слов. «Что касается того досадного инцидента...» Гогенцолин нахмурил брови, поперек лба пролегла глубокая морщина. «Никто не пострадал и не погиб. Я считаю, что был достаточно наказан многолетней опалой. А сейчас, когда я мог бы принести пользу своей стране, я вынужден стоять над ухом бестолкового клерка и диктовать ему, что делать, потому что не имею права подписывать документы сам». «Разве вы не глава городского совета?» спросил Шпац. «Временный?» Хозяин дома дернулся, как будто его ударило током. «Все понимают, что лучше меня с этой должностью никто не справится. Я делаю всю фактическую работу, но при этом все вынуждены каждый раз говорить, что я занимаю эту должность, пока не пройдут перевыборы, чтобы наконец избрать достойного кандидата на этот пост. Но никто не будет никого выбирать, потому что все уяснили, что нет никакого более достойного кандидата. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — кивнул. «Когда Бен сказал, что некий Фогельзанг попал в накопитель ее полицей-вахты, я понял, что это мой шанс. Гершпац, я просто обязан был с вами встретиться». Гогенцоллен подался вперед и положил руку на колено Шпатца. «Я уверен, что мы вполне можем помочь друг другу». «Помочь?» – Шпац вопросительно изогнул бровь. «Возможно, я не так выразился». Гогенцоллен облизнул пересохшие губы. «Возможно, я мог бы оказать вам какую-нибудь услугу, в обмен на которую вы бы согласились замолвить за меня словечко перед Кайзером. Я ведь правильно понимаю, что Герхаган нигде не открыл истинную причину моей опалы?» Шпац пожал плечами и ничего не ответил. «Я понимаю, что деньги вам должно быть не очень нужны». Тут Гогенцолиан заметил кровь на пиджаке шпаца «Что с вами случилось?» «Бен!» Гершпац ранен, а ты даже не предложила ему промыть рану и забинтовать? Эх. Оставьте, герпакт Гоген Солин. Шпац махнул рукой, просто царапина. Понимаете, я бы подал прошение сам. Хозяин дома снова расслабился. Мне запрещено появляться в Вейсланде. Мои письма теряются по дороге, никаких запросов от меня никогда не принимают. Уверен, что, к вашему заявлению они отнесутся со всем почтением. «Они?» – Шпац поставил опустевший бокал на столик. «Кабинет Кайзера, любой из комрадов, Министерство финансов...» солин начал по порядку сгибать пальцы. «Проклятие! Все-таки сейчас поздно, и мы немного выпили, и я никак не могу сосредоточиться, чтобы вести нашу беседу ровно!» Хозяин дома вздохнул. «Я бы хотел предложить вам за посредничество что-то ценное, что-то такое, чего вам действительно не хватает, Но моя фантазия отказывается работать. Остановитесь, Герпак Генсолин. Шпац снова потянулся к вазочке. Я понял, о чем вы говорите. И за вашу компетентность говорит ваш пост, который вы занимаете, несмотря на то, что вас так ограничивают. Давайте поступим так. Вы составите письмо, где разъясните суть вашей просьбы и в чем выгода отмены отлучения от официальных должностей. «А я обещаю передать его в нужные руки и проследить, чтобы оно не отправилось в мусорную корзину». «И что же я вам буду должен в обмен на это?» – осторожно спросил Гогенцоллен. «Не знаю», – Шпац развел руками. «Не буду обещать своего полного бескорыстия. Вдруг когда-нибудь мне и правда понадобится ваша помощь». «А если нет?» – Гогенцоллен пристально посмотрел в глаза шпаца. «То я в любом случае передам письмо». Шпац посмотрел на Крама, а потом на безучастно сидящую в углу Бенедикту. «Я бы не назвал это договором или взяткой. Я просто помогу вам, чем смогу. А вы, если сможете, меня отблагодарите». Шпац проснулся и услышал, что из гостиной раздается негромкий звон тарелок и тихий разговор. Ноздри щекотал запах кофе, свежей выпечки и сладковатый аромат специй. Спустил ноги с кровати, раздернул шторы и посмотрел на часы. хмыкнул Неудивительно, что он проспал до полудня, ведь вчера они вернулись от Солина уже почти под утро. Фрау Бенедикта оказалась столь любезной, что довезла их до самого крыльца гостиницы на своем мобиле. Накинул халат, затянул пояс и вышел в гостиную. «Доброе утро, Гершпац!» Маргарет радостно улыбнулась. «Я приготовила завтрак, Геркрам уже оценил булочки с орехами и корицей, что выделил мне деньги на закупку продуктов. Сегодня я доберусь до Марк Плаца, так что на ужин будет...» «Я не сомневался в твоих талантах, фройлен Маргарет», — шпац подмигнул к Краму. «Надеюсь, что геркрам дал достаточно денег, чтобы ты купила себе что-нибудь из одежды». «Скажу даже больше. Я договорился с Манфредом, чтобы он выделил фройлен Маргарет отдельную комнату. Крам сделал глоток кофе из большой фарфоровой кружки». Улыбка на лице Маргарет погасла. Видимо, девушке не особенно нравилась роль приходящего повара. Она рассчитывала на что-то другое, но тут Шпац всецело был на стороне крама. Им нужно было обсуждать дела, а присутствие Маргарет, как бы замечательно она не варила кофе, совершенно не вписывалась в этот процесс. Шпац задумчиво наблюдал за тем, как она снимает с кофейника шерстяной колпак и наполняет его кружку, и думал, что на самом деле они ведь ничего о ней не знают, что она может оказаться кем угодно, как простоватой девушкой из диких-то в попытках улучшить свою жизнь, так и чьим-то соглядатым, ловко втершимся в доверие шпаца и Крама. Впрочем, шпац решил не зацикливаться на подозрительности. В конце концов, он пока еще не настолько значимая фигура, чтобы к нему подсылали шпионов, да еще и так хорошо обученных, чтобы так достоверно изображать наивность. Так что, отбросив подозрение, он ушел в ванную. Надо было привести себя в порядок до того, как он еще мгновение и поддастся соблазну устроиться на диване и схватить свой кофе, не умывшись и не почистив зубы. Когда завтрак был почти закончен, и шпац обдумывал, съесть ли еще одну булочку или уже достаточно, в дверь вежливо постучали. Геркрам, я взял на себя смелость». Манфред стоял на пороге и держал в руках большую текстильную сумку вроде тех, с которыми торговцы на март-плацах носят свои товары. Как я понял, у фройлен есть некоторые проблемы с одеждой. Наши постояльцы порой оставляют кое-какие вещи. Мы их храним на складе на тот случай, если гости о них вспомнят и захотят получить обратно. Если вещи лежат больше года, мы их перемещаем на другой склад, и таким образом. Но на информационном стенде написано, что вы выбрасываете эти вещи. Шпац все-таки взял еще одну булочку. Маргарет не солгала, она действительно очень вкусно готовила. Моя супруга против такого расточительства. Старый портье покачал головой. Она считает, что раз эти вещи были оставлены, то не немудро их выкидывать. Возможно, они здесь не случайны и в какой-то момент могут оказаться жизненно важными. «Я не то чтобы разделяю это убеждение, но и не спорю с ним. Если фройлен не против воспользоваться вещами с чужого плеча, то я тут собрал кое-что близкое по размеру». «Благодарю вас, Германфред, Крам взял протянутую сумку, в которой, судя по ее размерам, легко мог поместиться целый гардероб за ядлой модницы. Фройлен не против. Даже если идеально ничего не подойдет, то, по крайней мере, ей будет в чем добраться до магазина одежды. Остальные вещи вам вернуть?» Как желаете, Геркрам. Манфред сделал шаг за порог. Вещи все чистые, после прачечной. Крам закрыл дверь за Маргарет и облегченно вздохнул. Оказавшись наедине с полной сумкой платьев, юбок и блузок, девушка не успокоилась, пока не перемерила все. Разумеется, требует шпаться с Крамом оценки ее внешнего вида. И когда она, наконец, выбрала темно-синее платье с белой окантовкой, они были счастливы, что парад мод наконец-то закончен. «Сегодня утром я даже обдумывал, не может ли Маргарет быть чьим-то засланным шпионом», шпац усмехнулся. И к какому выводу пришел? Крам взял кофейник и вылил себе в чашку остатки уже подостывшего кофе. «К тому, что безосновательная подозрительность может привести к преждевременной паранойи». Шпац встал с кресла и походил по комнате. Но в любом случае мы ничего не знаем про эту девушку. «И ты хочешь навести о ней справки?» Крам оживился. «На самом деле нет. Шпац пожал плечами. То есть мне немного любопытно, но жаль тратить на это время. Потому что ночная беседа с Гогенцолленом, например, видится мне гораздо более важной. Жаль, что нельзя просто обратиться к нему за пособничеством в похищении». Крам засмеялся. «Ты уже думал, что напишешь в рекомендательном письме для Вишеринга?» Надо же, совсем вылетело из головы. Шпац встал и направился в свою спальню за портфелем. Хочешь сделать это прямо сейчас? Крам подвинул пепельницу ближе к себе. Не вижу причин откладывать. Шпац вернулся в гостиную, открыл портфель и выложил на стол несколько лисков бумаги и ручку. Вишеринг считает, что его информация очень важна, настолько, что он готов о ней разговаривать только с Кайзером. Шпат занес ручку над чистым листом. Представил бесстрастное лицо фрау Бригит, как она водит глазами по строчкам его письма и поджимает тонкие губы. Как написать ей письмо так, чтобы она отнеслась к нему серьезно, а не как плоду богатой фантазии своего внезапно обретенного племянника? Она ведь до сих пор по-настоящему его не знает. Как, впрочем, и он не знает, что именно прячется за ее идеальными манерами и холодным взглядом. Фрау Бригит Человек, который доставил вам это письмо, некоторое время назад был участником событий, которые могут иметь значение для всей страны. Нет, как-то слишком официально. Такое можно написать Кальтен Корблу, а не родственнице. Может быть так? Фрау Бригит. Человека, вручившего вам это письмо, зовут Отто Вишеринг. Он попросил меня помочь устроить встречу с Кайзером, потому что считает, что его информация чрезвычайно важна. Я склонен доверять его словам, но в силу своего небогатого жизненного опыта хотел бы воспользоваться вашей мудростью и проницательностью. Пожалуйста, примите его, поговорите с ним, и если сочтете, что он искренен, то помогите ему попасть на аудиенцию к нужным людям. Полностью доверяю вашему чутью и жизненному опыту. Шпац. Протянул списанную страницу к раму, тот пробежался глазами по строчкам и кивнул. «Идеально, Гершпац», — сказал он. «Общаясь с тобой, я начинаю думать, что способности к дипломатии могут передаваться по наследству. Теперь она просто пробьет все стены, чтобы довести Вишринга до Кайзера Зога». «Полагайте», — Шпац посмотрел на еще один чистый лист. «Ты изящно польстил, проявил уважение и внимание, и при этом был кристально честным». Крам несколько раз хлопнул в ладоши. «Я написал массу подобных записок, но, боюсь, не смог бы написать лучше». «Надо еще написать геропакт Кальтенкорблу». Шпац занес ручку над листом. «Кстати, сегодня же есть вечерний рейс Люфтшифа до Пельница?» «Сейчас мы это проверим». Крам встал и направился к телефону. Пока Шпац писал, Анвальд попросил соединить его со справочной флюк-плаца, убедился, что Люфтшиф отправляется сегодня на закате, а следующий будет только через 4 дня. Шпац подписал два конверта и сложил в них оба письма. Заклеил их, снова открыл портфель и достал блокнот, куда он с некоторых пор аккуратно записывал все контакты. Вишеринг. Шпац открыл книжечку в обложке из стесненной коричневой кожи на букве В. Домашнего телефона у него нет, но, скорее всего, он сейчас в своем кабинете. Есть телефон, который он дает своим пациентам. «Как я понимаю, это номер клиники, которая сдает кабинеты для частных врачей с собственной практикой», сказал Крам, заглядывая шпацу через плечо. «Не уверен, что безопасно обсуждать такие вещи по телефону», – Шпат задумался. «Какие именно вещи, Гершпац? Крам снова сел в кресло и заглянул в свою давно опустевшую кружку. «Он же не сказал нам ни слова, кроме того, что хочет сообщить Кайзеру нечто важное. Нам всего лишь нужно сказать ему, чтобы он собрал вещи и явился на флюк-плац до заката». «Вы правы», – Шпац направился к телефону и снял трубку. «Добрый день, милая фройленд!» «Пожалуйста, соедините меня с номером 14 МШ-31». «Да, конечно. Насколько мне известна это клиника. Благодарю вас. Конечно, подожду». В трубке раздалось несколько щелчков, потом вместо голоса телефонистки раздался другой голос. «Клиника Ротаскрайц. Меня зовут Хальден Морец. Чем могу быть вам полезен?» Судя по всему, голос принадлежал совсем молодому юноше. Отвечал он важно, будто мальчишка, которому в первый раз поручили серьезное дело. «Добрый день, Герморец», — сказал Шпац. «Могу я поговорить с доктором Отто Вишерингом?» «У него сейчас пациент. Это очень срочно», — озабоченно поинтересовался юноша. «Боюсь, что да», — ответил Шпац. «Но я не займу его надолго». «Хорошо. Тогда я сейчас его позову». Раздался глухой стук. Видимо, парень положил трубку на стол некоторое время шпаццу приходилось слушать шуршание тени чьих то голосов отдаленные щелчки и прочие загадочные звуки по которым было сложно определить что они такое надо же задумчиво проговорил шпац прикрывая микрофон трубки рукой мы уже довольно давно пользуемся телефонами а я до сих пор воспринимаю такой способ разговора как нечто магическое крам хохотнул не смейтесь геркрам сказал шпац и засмеялся сам я не представляю как все это работает поэтому да «Для меня телефон до сих пор какая-то магия». «На самом деле я не смеюсь», — сказал Крам. «Потому что я тоже не знаю, никогда не разбирался». «Добрый день, Гервишеринг!» — Шпац поднял палец, призывая Крама к молчанию. «Я хотел спросить, не передумали ли вы?» «Что?» — в голосе послышалось недоумение. «Гервишеринг — это Шпац фогельзанг сказал Шпац и мысленно обругал себя. «Все-таки протоколы и правила написаны вовсе не идиотами. Он забыл представиться». Доктор никогда не слышал его голос по телефону, что он должен был подумать, услышав такой вопрос. Я написал письма, о которых мы с вами говорили, и звони уточнить, не изменилось ли что-нибудь в ваших планах. О, Вишеринг закашлялся. Я понял. И нет, я не передумал. В таком случае мы с Гером Крамом ждем вас сегодня за полчаса-час до заката на Оренберге Флюкплац. «Вам хватает средств купить билет на люфтшив или нам следует озаботиться этим вопросом?» «Средств у меня хватает, но, может, не хватить времени». Теперь голос Вишеринга звучал уверенно. «Так что я был бы вам премного благодарен, чтобы вы...» Доктор замолчал. «Да, я все понял, Гир Вишеринг, ответил Шпац. «Не буду вас отвлекать, более от работы. До встречи». Шпац нажал отбой. Флюкплац Оренберге со времени их последнего визита не особенно изменился. Затейливое здание из красного кирпича с часами на невысокой башенке, приземистая временная постройка карантинной зоны, высокий решетчатый забор, несколько причальных башен, грузовых и пассажирских. У одной из них зависла громада рейсового люфтшифа. На его борту огромными синими буквами было написано название Блауваль Можно сказать, Вишерингу повезло. Рейсами от Оренберге до пельницы занимались две транспортные компании. Билеты на китов Блауваль были много дороже, потому что на этих люфтшифах не подразумевалось третьего класса, только богатая публика. На каждом рейсе устраивали развлекательную программу. Иногда показывали спектакли и мюзиклы, иногда это был маскарат, а иногда просто сборные концерты разнообразных артистов. Кассирша вручила шпацу билет, написав в него имя Отто Вишеринг. Предупредила, что сейчас по условиям комендантского часа пассажиру придется на входе предъявить аусвайс, на что Шпац понятливо кивнул. Еще к билету прилагалась яркая программа. Шпац мельком посмотрел, что ждет доктора по дороге и хмыкнул. Ужин-буфет, выступление певицы, имени которой Шпац не слышал, но на фотокарточке она выглядела довольно мило. Затем ночью гостей приглашали на бал маскарад с прокатом костюмов для тех, кто не взял с собой в дорогу ничего подходящего. До самого утра можно было веселиться, а к обеду Люфтшев уже должен достичь пельницы Правда, при условии, что ветер не будет встречным. Доктору будет не скучно. Крам вернул шпацу билеты-программку, и тот убрал их в портфель. Оглядел полупустой зал ожиданий. Удобные кресла и столики, рядом с баром стоит музыкальный автомат. Напитки и закуски можно употреблять сколько душе угодно. Вообще-то шпац хотел заплатить за вход сюда. Но как только контролер увидел его аусвайс, он сообщил, что в этом нет необходимости. Вервантам услуга комфортного ожидания предоставлялась бесплатно. И ну, или точнее, не совсем бесплатно, просто семейные фонды обычно оплачивали такие вещи заранее. «Вишеринг должен быть уже здесь», – Шпац бросил взгляд в сторону входа, рядом с которым вытянулся в струнку местный вариант Швейцара, совсем юный парень в ярко-синей униформе. «Я попросил охрану, чтобы его привели в этот зал». «Может быть, он по ошибке оказался в карантинной зоне?» «Посадку объявят не раньше, чем через четверть часа», — Крам поднял глаза от журнала «Воздушные киты», который открыл полистать. «Он же сказал, что может не успеть купить билет». Шпац кивнул, направился к стойке с газетами, взял Оренберг и Цайтунг и вернулся к Анвальту. Попытался почитать, но беспокойство почему-то не оставляло. «Я все-таки схожу проверю, нет ли его в карантинной зоне». Шпац встал и бросил газету на кресло. Мало ли, фамилию не расслышали или еще что-нибудь. Шпац вышел из здания и подошел к металлическим воротам ангара карантинной зоны. После недолгих объяснений и предъявления Аусвайса и Аусласунга, охранник согласился его впустить. Шпац прошел знакомым коридором и заглянул в общий зал. Он был неожиданно забит народом. Люди сидели не только на скамьях, но и на полу вдоль стен. У шпаца заребило в глазах, и он направился к скучающему за конторкой инспектору по контролю. «Здравствуйте, геринспектор!» Шпат сунул под нос пожилому фельдфебелю свой аусвайс Тот пробежал глазами по строчкам и поднял взгляд, мгновенно ставший внимательным из сонного. «Вы что-то хотели, Фогельзанг? «Видите ли, я ожидаю приятеля, который должен лететь в пельниц с вечерним рейсом Блауваль. У меня его билет!» Я предупредил охранника, чтобы тот провел его ко мне в зал ожидания, но вдруг он что-то не расслышал? Не могли бы вы помочь мне проверить, не здесь ли мой приятель? От и Вишеринг. Конечно, Герш там Фогельзанг. Инспектор грохнул на конторку тяжелый журнал учета, палец с измазанным чернилами ногтем быстро побежал по строчкам. Вы извините, сегодня просто наплыв переселенцев. За ними скоро должны прибыть ластвагины но там какая-то нестыковка или на дороге что-то случилось. Гер Вишеринг же из Шварцланда?» «Насколько я знаю, да», — Шпац пожал плечами. «Увы», — инспектор поднял взгляд от исписанных страниц журнала и покачал головой. «Точнее, я рад, что никакой досадной ошибки не произошло, и пассажир первого класса не оказался в карантинной зоне, битком набитой людьми, которые в дороге уже не меньше недели. В любом случае, благодарю за помощь, гер инспектор. Шпац вежливо кивнул, в этот момент ожил громкоговоритель и раздалась длинная трель сигнала к посадке. Надеюсь, моего приятели все же провели в зал ожидания. Шпац попрощался и вернулся в основное здание. Немногочисленные пассажиры уже повставали со своих мест и неспешно направлялись к выходу на флюкплац. Шпац нашел глазами Крама, но Вишеринга рядом с ним не было. Крам поднялся и пошел навстречу Шпацу. «У Вишеринга есть еще около получаса, чтобы успеть на этот люфтшиф», – шпац посмотрел в огромное окно. Оранжево-красный клубок солнца уже коснулся краем горизонта. Десяток пассажиров, переговариваясь, направлялись к открытой стеклянной двери, где их ждала открытая колесная платформа. Одна из привилегий зала ожидать – не нужно идти через поле ногами. Платформа фыркнула двигателем и увезла шикарно одетую публику к причальной башне. Шпац и крама остановились рядом с окном, выходящим на причальную башню, рядом с которой покачивался от порывов ветра роскошный люфchev. закатные лучи заходящего солнца окрасили его серебристые бока в оттенки розового и оранжевого. Вишеринга не было. Платформа вернулась обратно к зданию. Улыбчивый молодой парень в синей униформе, сдвинутый на затылок фуражки, вопросительно посмотрел на шпац и крама. Те синхронно покачали головами. Вишеринга не было. Снова залился длинный трилью громкоговоритель и искаженный женский голос сообщил, что до завершения посадки четверть часа. Шпац наблюдал, как крохотные фигурки людей поднимаются по лестничным пролетам к мосткам, ведущим к носу Люфтшифа. В Ренберге все еще не заменили старые причальные башни на новые с подъемником, так что пассажирам, несмотря на привилегированность, приходилось подниматься ногами. Вишеринга не было. Снова раздалась треля громкоговорителя, сигнал завершения посадки. Герш там пожилой сотрудник флюкплаца с планшетом в руке. Ваш друг не поднялся на борт Люфчефа. Если вы уверены, что будет с минуты на минуту, мы согласны немного задержать старт. Пожалуй, не стоит, помолчав пару мгновений, сказал Шпац. Видимо, случилось что-то, изменившее его планы. «В таком случае можете пройти в кассу, и вам вернут деньги за билет». Сотрудник флюкплаца кивнул и, слегка прихрамывая, направился к выходу. Странно, что вишеринг оказался таким необязательным. Крам проводил спину в синей униформе задумчивым взглядом. «У меня плохие предчувствия, Геркрам. Шпат снова посмотрел в сторону Люфтшифа, который висел неподвижной громадой над летным полем. «Думаю, нам следует немедленно взять такси и поехать к нему домой». Как назло, водителем попался очень неспешный. Он вел мобиль со скоростью чуть быстрее пешехода. Несколько раз шпатцу хотелось прикрикнуть, чтобы поторопить толстяка в кожаной кепке. Но он сдерживался. С каждым поворотом становилось все тревожнее. Проклятие, да что могло случиться? Вишеринг выглядел настроенным очень решительно. Наконец мобиль остановился. Шпатц торопливо распахнул дверцу и выскочил наружу, едва не забыв свой портфель. Шпац осторожно постучал в дверь, прислушался, нажал на кнопку звонка. За дверью раздалась знакомая три. Никакой реакции. Крам толкнул дверь, и она легко открылась. В нос ударил неприятный запах. Шпацу случалось бывать на скотобойне. Только здесь к сладковато-тревожному запаху крови примешивался еще более резкий запах человеческих фекалий. Шпац замер и посмотрел на крама. Тот расстегнул кабыру, взял в руки пистолет и вошел первым. Водя стволом из стороны в сторону. Протянул руку к выключателю, и комната осветилась неярким электрическим светом. На светлом полу прихожей, обычно стерильно чистым, выделялись буро-красные пятна. Шпац вошел следом за крам стараясь не наступить ни в одну из луж крови. Крам замер на пороге гостиной. «Проклятие!» – прошептал шпац. Стекленный шар люстры сбросили на пол, частично он превратился в множество осколков. А вместо него на крюк было повешено тело Вишеринга. Нет, это было не самоубийством. Он был голый, бледная кожа покрыта порезами, с плеча и спины кожа была клочьями снята. Пальцы правой руки вздулись бурыми сардельками, лунки от вырванных ногтей заполнились запекшейся кровью. Лицо представляло собой один сплошной кровоподтек. Опознать Вишеринга в этом куске окровавленного мяса можно было только по форме бороды и седым волосам. На светлом полу и стенах крови были нарисованы кривые оккультные знаки. Шпац уже видел похожие. Живот был вскрыт, вывалившиеся кишки висели до самого пола, как неровные петли канатов. Кровь и содержимое кишечника смешались на полу под висящим телом в красно-коричневую тошнотворную кучу. Шпац почувствовал, как его желудок сдавило спазмом. Прикрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул. «Нам надо уходить, Гершпац!» Крам коснулся его плеча. Нет, Шпат справился с рвотным позывом и открыл глаза. Я видел тут неподалеку на углу уличный телефон. Надо позвонить в полицей вахту. Нас могут заподозрить в причастности к этому. Крам кивнул на тело. Шпат старался туда не смотреть. Нам в любом случае будут задавать вопросы, Геркрам. Шпат повернулся и вышел в прихожую, стараясь не наступать на пятна на полу. Когда его найдут, то быстро узнают, что мы покупали для него билет. Если же мы его бросим сейчас, то найти его могут еще не скоро. Доктор же был одинок. Беннингсон начал крам. Может быть, как раз Беннингсон и имеет к этому отношение. Мы не можем этого знать. Шпац остановился, только покинув квартиру. Проклятие. Он не стал нам ничего рассказывать, и теперь мы не узнаем, что за информацию он хотел передать Кайзеру. Шпац остановился рядом с круглой клумбой, покрытой мелкими фиолетовыми цветочками. «Что мы скажем полицаем?» – спросил Крам. «Правду, геркрам Шпац облокотился спиной на столб и снова закрыл глаза. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Желудок все еще подавал неприятные сигналы. «Здесь нам совершенно нечего скрывать. Мы познакомились в уикенде в Белегебе, встретились, как старые знакомые». Он попросил поспособствовать его аудиенции с Кайзером. Я составил письма, купил билеты. Он не явился на флюкплац, а мы поехали сюда, чтобы проверить, не случилось ли чего. И застали это. Нам нет чего бежать, нет причин скрываться. Более того, будем ли мы говорить, что информация, которую он собирался поведать Кайзеру, касается Дедрика Штамфогельзанга? Крам убрал пистолет в кобуру. Думаю, да. Шпац нехотя кивнул. Телефон должен быть в той стороне. Два полицейских мобиля остановились рядом с домом Вишеринга примерно через четверть часа. Шпац и Крам поднялись со ступенек крыльца. Это вы сообщили об убийстве? Широкоплечие до квадратности полицая с отличительными знаками Оберфельдфебеля остановился напротив шпаца и Крама, заложив большие пальцы за ремень. Это я звонил, гер Уберфельдфебель. Шпац шагнул вперед, вынимая из внутреннего кармана пиджака свой аусвайс. Я шпац, там Фогельзанг. А почему вы находитесь на улице после заката? Вы разве не знаете, что комендантский час распространяется, и на Вервантов тоже? Маленькие глаза полицая сузились еще больше: У меня есть ауслас, он, гер-полицай. Шпац коротко вздохнул и достал из кармана еще один документ. Может быть, вам лучше осмотреть место происшествия? «Я сам знаю, что мне лучше делать», — рявкнул полицай. «Чей труп вы нашли?» «Доктора Отто вишеринга гер-полицай», — ответил шпац, почти незаметно пожав плечами. «Не повезло. Среди полицаев немало вежливых и вдумчивых людей, но на их вызов, похоже, приехал полицай другого типа». «А, так вы его еще и знали!» — в глазах полицая засветился азартный огонек. «Никуда не уходите!» Квадратный полицай отошел к мобилям и отдал несколько команд. Двое поднялись на крыльцо и скрылись за дверью. Еще двое направились к шпацу и Краму и встали сзади. Еще один остался стоять снаружи, рядом с входом. Оберфельдфебель вернулся к шпацу. «Как вы проникли в квартиру?» Резким тоном, будто выплевывая каждое слово, спросил он. «Дверь была открыта», — гер Оберфельдфебель. Квадратный перевел подозрительный взгляд на Крама. «Аусвайс!» Его короткий палец уперся в грудь Анвальта. Крам полез в карман за документами. Кто такой этот вишеринг? Доктор Гер Оберфельдфебель, вежливо ответил Шпац. У него кабинет в клинике Ротаскрайц». Что у вас с ним за дела? Подозрительный взгляд полицая впился в Усвайскрама. Вы нас подозреваете в чем-то, Гер Оберфельдфебель? Спросил Шпац. Ваше дело отвечать на мои вопросы. Маленькие глазки снова уставились на Шпаца. А то я знаю вашего брата. Сначала прирежут кого-то по пьяной лавочке. А потом принимаются в полицей вахту звонить и невинными глазами хлопать, мол, труп они нашли. «Так что у вас за дела?» «Мы давние знакомые, еще с Белегебина. шпац очень хотелось сказать что-нибудь резко и язвительное, но он изо всех сил сдерживался. Не та ситуация не тот собеседник, чтобы рисковать проявлять норов». «С Белегебина, значит? В твоем Аусвайсе написано, что ты из испельница?» Полицей приблизился вплотную и дохнул в лицо шпацу запахом застаревшего табачного перегара. Что ты делал в Белигебине? Разве это имеет какое-то отношение к делу? спросил шпац, иронично подняв брови. Я, кажется, уже предупреждал тебя верван, что это я задаю вопросы. Полицей схватил шпаца за на пиджака. Ты думаешь, что какой-то особенный, что ли? Улица осветили фары еще одного мобиля, вывернувшего из-за соседнего дома. Взвизгнули тормоза. Открылась дверь, каблуки женских туфель процокали по тротуару. Что здесь происходит, гер Оберфельдфебель? раздался за спиной шпаца голос Бенедикты пакт Гогенцоллин.